Интерлюдия первая Высокий вопильщик, две особи, половозрелые, поимку осуществить без утрат онами вопильщиками репродуктивных качеств. Жена! А, жена, это кто ж такое подписал за меня? Досточтимый Доминус и Кивис Эварха — Владелец, э, совладелец ловецкой конторы Хаельдис Эварха и сыновья оторвался от свитка, самым натуральным образом хлопая глазами. Прямо перед ним на внушительном письменном столе вертикально торчал рог некоего зверя, на коем покоилось внушительного вида кольцо с крошечным черепом. В пустых глазницах Мерцали игольч-то острые зеленые огоньки. Казалось, что черепушка взирает на Эварху с сочувствием. — А ты угадай с трех раз, милый! — пропела богоданная супруга, рекомая Хаельдис. Уже не дева, некогда повстречавшаяся эвархи в одной да мутной заварухе и в совершенно ином мире. Ныне почтенная Матрона — полноправная гражданка империи Корвус и совладелица ловецкой конторы, чей статус безоговорочно подтверждался младенцем мужеского пола, сидящим на руках у матери и сосредоточенным, мусолящим сладкий сухарик. «Мне что теперь делать?» — возопила Варха, не хуже вопильщика. «Мы с тобой, помнится, одного едва загнали, да и то шкуру попортили изрядно. Едва уломали заказчика его забрать. Запамятовала? Это и мне в одиночку предлагаешь двоих целенькими изловить». «Милый», — Хайрельдис постучала по свитку аккуратным ноготком, — «ты сумму видел? Вот тут, внизу» где еще красненьким подчеркнуто. — Видишь теперь? Вопросы остались? Эварха крякнул. Следовало признать, что богоданная супруга умела вести дела куда лучше него. Как-то само получилось, что переговоры с клиентами и торговлю Хаэльдис взяла на себя, оставив мужу планирование собственно рейдов и поимку разновсяких тварей и существ так что спустя некоторое время ловецкая контора обрела негромкую, зато обширную славу не только в империи, но и во всех близлежащих землях. — Ну и кто у нас желает заполучить половозрелых вопильщиков? — уныло спросил Иварха, разглядывая затейливую печать. — Очередной гарем в Шепсуте. Выдумщики они там. — Ничего. — За такие деньги и на юг сгоняешь, не сломаешься, — отрезала жена. Наймешь себе команду, и никакие вопильщики от вас не уйдут. Что, в арморике магов мало или ловких охотников?» Эварха содрогнулся при воспоминании о руинах Кай-Ал-Ланар неподалеку от пепельной пустыни, где обитали вопящие твари. Высокие вопильщики были противоестественной смесью человека, суккуба и... И скорпида, на удивление живучим последствиям древних магических практик. Самым сильным компонентом в них был суккуп, за что выдумщики из империи Шипсут особенно их ценили. Адальберт, хоть ты и скажи, возвал ловец к черепу в перстне, однако Чареп сделал вид, что он обычная костяшка и слышать ничего не может. У дверей негромко брякнул колокольчик. Хэльди с мигом посадила сына в кроватку за цветастой занавеской и с улыбкой обернулась к гостю. Малыш, надо признать, уродился смышленым. Не орал, не капризничал. Напротив, вдумчиво разглядывал посетителей родительской конторы сквозь щели в занавеске. Эльфийские крови проявились не иначе. Вошедший эвархи был незнаком. Тщедушный человечек в темной, запыленной одежде, с незапоминающимся, каким-то стертым лицом. По виду или помощник приказчика в лавке, или слуга из тех, кого посылают с поручениями. Верно, принес записку от кого-то из состоятельных клиентов. Человечек, войдя, внимательно огляделся, Убедился, что в конторе он — единственный посетитель, после чего, без приглашения, сел в деревянное кресло напротив стола Эвархи и уверенно заявил «Я хочу сделать заказ». Ловец и его жена переглянулись. Ежели клиент с первых минут удивляет, с ним и дальше следует держать ухо востро. «Мы внимательно слушаем», — Хайердис была любезна, но не более того. Человечек откинулся в кресле, откровенно разглядывая ловцов. Чем дальше, тем он меньше походил на приказчика. — Я слышал о вас столько превосходные отзывы, — заметил он. — Вы поистине лучшие в своем деле, досточтимые. Потому моя... мой хозяин одобрил идею обратиться к вам при условии, конечно же, полной конфиденциальности. «На иных условиях мы дело не ведем», — заверила Хаэльдис. Эварха молчал. Заказчик ему не нравился. А еще не нравилось, что безмятежно-зеленые огоньки в глазницах адальберта приугасли, сменившись тускло-багровыми. Пожалуй, охота на вопильщиков была не такой уж плохой идеей. «Что ж, тогда я сразу перейду к деталям». Посетитель выложил перед собой соблазнительно брякнувший кошель. Это задаток. Во-первых, за конфиденциальность. Я не уполномочен называть ни своего имени, ни имени моего моего хозяина. Во-вторых, за сложность. Вы желаете приобрести живую мантиду? Хайльдис вздрогнул бровки. Ифрита из красных песков, русалку, золотого скорпиона из святилищ джаджу. Последнее существо считалось уж совсем легендарным. Однако посетитель сарказма не оценил. — Нет, досточтимая Хаэльдис, мне нужна тварь, обитающая не так уж далеко от Корвуса, в джунглях Камены, болотный город Мфубумене и его черная хозяйка. Слышали о такой? Эварха медленно кивнул. «Тоже не слышал, уважаемый. Но это, простите, не Эфрит, даже не Мантида. Это... это настоящая богиня. Верно. Древняя, очень древняя тварь. И сильная. Священному болотному городу, если не врут летописи, более пяти тысячелетий. А сколько доподлинно, никто не знает». Эварха и Хаэльдис вновь переглянулись. Очень уж все это напоминало им события не слишком давние, но слишком памятные и неприятные. — То бишь вы нанимаете нас, чтобы поймать целую богиню? — уточнил Эварха, хотя и так все было понятно. — Именно? — Именно, достопочтенный ловец. Хозяин мой платит исключительно хорошо. — Здесь... Посетитель пошевелил кошель. «Полторы тысячи золотых имперских ауреусов. Они в любом случае ваши, если вы только соглашаетесь на сделку. После подготовки рейда вы получите второй задаток — еще полтысячи. И, наконец, когда вы представите нам тварь, еще окончательный расчет и некоторый торг также возможен» а уж в подготовке мы окажем вам всяческое содействие и абсолютно безвозмездно. Любые амулеты, тайные пути, от арморики до болот камены двести лик по прямой — немалое, знаете ли, расстояние, а время дорого. Варха уже когда-то ловил древнего бога, точнее, богиню. Едва жив остался, но не это было самым важным — Поимка богини вовлекла его в историю столь ужасающую, что повторять ее он совершенно не хотел. Хаэльдис, судя по всему, возражать не станет, если он сейчас откажется. — Нет, мы... — начал было ловец, и тут судорога перехватила ему горло. Голос зазвучал у него в голове. Очень знакомый, старческий, с повелительной интонацией. ослушаться его было невозможно. «Вы согласитесь на эту сделку?» Размеренно проговорил у него в голове архимаг Игнациус. «Самый страшный человек из всех, кого ловцу только довелось повстречать. Вы изловите эту богиню» и разведаете о заказчиках все, что сможете. Передашь мне это через Адальберта, а там подумаю, что с вами делать. Иварха в ужасе поднял взгляд. В глазницах крошечного черепа, обращенного к нему, сияли ослепительные звезды. Заказчик этого видеть не мог и только удивленно ждал ответа от внезапно умолкнувшего ловца. Хельдис тоже увидела горящие глазницы от Альберта, потому вцепилась мужу в рукав. — Мы? — Эварх прокашлялся, осторожно взял жену за руку. — Мы согласны, уважаемый. Не ведаю твоего имени. Будет тебе богиня? — В самом наилучшем виде. Завтра же начнем приготовление. Так что оставь адрес свой, где тебя найти можно. — А как же вопильщики? — пискнула Хаельдис. В бездну всех вопильщиков жена. Этот заказчик платит больше. Невзрачный заказчик благосклонно кивнул. А ловец подумал. — Сдается мне... Не задержимся мы в Оролоре. Жаль, славный мир и контора у нас только-только раскрутилась. Ну да, жизнь дороже. Выполним этот клятый заказ и сбежим. А золото, оно в любом мире золото. Пригодится».